Трое просителей Мне было страшно смотреть в глаза ректору, а говорить еще страшнее. Я не умела врать, а правдивую версию Джейден Эванс отмел бы на входе. Я молчала, и ректор решил меня подтолкнуть. «Ну, так что с причиной вашего визита, Грин? Что вам от меня понадобилось?» «Мне нужен небольшой отпуск». «Вот как! Перетрудились на занятиях? Вроде бы в списке самых преуспевающих и усердных студенток я вас не видел». Мне стало неловко. Я уже начала подумывать, что надо уйти из кабинета и завтра сбежать из Академии тайком. Но Эванс предостерег. «Даже не думайте придумывать что-то противозаконное. Вы даже соврать мне не можете». А уж провернуть какую-то ложную аферу, поверьте вам, не под силу. Для этого нужна особая изворотливость, а у вас, судя по происшедшему на балу, ее нет». Я вздохнула, расправила складки платья и подняла на ректора взгляд. «Нет, бояться его я не перестала, но это был мой последний шанс, и я решилась». «Видите ли, господин Эванс, на балу мне посчастливилось получить шар, исполняющий желания. Тот самый, волшебный. Я произнесла вслух то, о чем мечтала, и он показал мне картинку. Мне надо попасть в Глинт, в башню последнего часа. Я ее хорошенько рассмотрела, знаю, как туда добираться и где поворачивать в городе». Я перевела дыхание. Если не начал плевать огнем до этого, то и теперь есть надежда, что не откусит голову. И прибыть мне туда надо через два дня после бала на третий. Если опоздаю, желание не исполнится. Отпустите!» Ректор сверлил меня напряженным взглядом. Явно был недоволен, но не в бешенстве. И у меня в груди затеплелась надежда. «Да?» «Нет. То есть да. Я бы отказал бы вам по многим причинам. Во-первых, вы несовершеннолетняя. Во-вторых, он хмыкнул, словно пытался сдержать смех, неизворотливая. В-третьих, мало ли у кого какие желания. Все работаем, не бегаем в соседние города по снегопаду. Но вы же сказали «то есть да». Как это расценивать?» — осмелела я. — А то, что если бы просили только вы, я бы не стал предпринимать никаких действий. Отправил бы вас на учебу и думать забыла столь никчемной просьбе. Но за вас просили. Он сделал паузу. Я начала ерзать в гостевом кресле, словно в нем торчала дюжина гвоздей, и снова подняла на ректора взгляд и уточнила. — А кто просил? Он выдвинул ящик и положил на стол два конверта. Во-первых, за вас просила преподавательница иллюзорной магии Ламелия Легри. Он посмотрел на меня выжидательно, но мне добавить было нечего. Во-вторых, написал письмо ваш дрожайший отец. Оформил как заявку поручительства, заверил в секретариате, ходатайствует о вашем отпуске. «На три дня. Просит отпустить для празднования большого семейного события. Что-то хотите добавить?» «К оформленной папой бумаге?» Я искренне рассмеялась. «Элеодор Грин — толковый законник. Если он там поставил три запятые, значит, именно столько и должно стоять по букве закона. Я в этом совсем не разбираюсь. А кто третий проситель?» Спросила я, и лицо залило густым румянцем. «А сами не догадываетесь?» Ректор посмотрел на меня испытующе, перевернул серый казенный конверт так, чтобы я, даже подбежав к столу, не увидела имени отправителя. А меня просто распирало от любопытства.